Я решил изменить тактику. С видом будто беседа потеряла для меня всякий интерес, я стянулся стеллажа, первую попавшуюся книгу раскрыл ее и замер, уткнувшись в текст и лишь иногда переворачивая страницы. Очень скоро человек овца занервничал и как бы случайно вновь очутился в кресле напротив меня. С минуты он сидел передо мной и смотрел, как я читаю. Что ли интересно книжки читать? спросил он наконец. Угу.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 И что свою женщину ты уже не увидишь. Нам, правда, очень жалко. Только мы здесь не виноваты. Ага. Я достал из кармана рюкзака три оставшиеся пачки Ларка и протянул их человеку овце. Это его, похоже слегка озадачило. Спасибо. Мы так еще не курили. А тебе что ли, правда, не надо? А я бросил, сказал я. Вот это правильно, очень убежденно закивал он в ответ. Табак для здоровья большое зло.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 А зимой тут вообще благодать. Кроме снега ничего не видать. Все замерзает, звери спят, людей не души. И долго ты уже здесь? м Я решил прекратить дальнейшие расспросы. Мой собеседник вёл себя точ-в-точь как неприрученное животное. Чуть приблизишься, даёт срикача, Начнешь уходить, сам подкрадывается поближе. Но если мне и вправду выпало здесь зимовать, спешить некуда. Через какое-то время я смогу его приручить и выудить все, что нужно. человек Человек-овца сидел на диване напротив и пальцами мел руки, оттягивал по порядку, начиная с большого, пальцы перчатки на правы. Операцию эту он повторил раза три или четыре, прежде чем перчатка наконец соскользнулась с руки, обнажив смуглую маленькую кисть. Пальцы его были короткими мясистыми. От большого до середины запястья тянулся шрам от крупного ожога. Человек-овца долго разглядывал свое запястье,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 Я видел, как он остановился во дворе и снова долго и завороженно таращился на облезлый почтовый ящик. Затем вдруг резко сутулился, как бы подлаживая все тело к костюму овцы, и очень резво затрусил через поле к на востоке от пастбища. Его оттопыренные уши при этом качались, как доски трамплинов, с которых только что прыгнули в воду. Очень скоро человек-овца превратился в белесую точку.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 Я сравнил их с теми, что нашел на заднем сиденье Крузера. Полное совпадение. После ухода человека овцы, хотелось собраться с мыслями, и я отправился на кухню жарить гамбургер. Мелко нарезал и поджарил на сковороде лук, затем достал из холодильника кусок говядины, разморозил его и пропустил через мясорубку. В огромной кухне царил строгий порядок, и я бы сказал, какая-то прочищающая мозги атмосфера.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 Обедать созерцая через распахнутые окна, как в долине под лазурными небесами пасутся овечьи стада, в этом есть своя прелесть. После обеда мамаши и папаши выводят карапузов в долину играть с ягнятами, а влюбленные парочки прогуливаются в роще среди берез. Сработало бы на все сто. Крыса заправлял бы делами, я готовил еду. Да и человеку овцы, я уверен, тоже нашлось бы какое-нибудь занятие. В горной заимке даже его самосбродный наряд воспринимался бы вполне естественно. Позвали бы к себе практичного овчара, пусть разводит и дальше своих овец. Должна же в такой компании быть хоть одна практичная личность. Собак завели бы, а профессоровца приезжал бы в гости на выходные. Я помешивал деревянной лопаткой лук на сковородке и предавался фантазиям о ресторанчике. Совершенно неожиданно, В голове мелькнула мрачная мысль. А что если я действительно больше не увижу свою подругу и ее чудесные уши? Возможно, человек овца прав. Пожалуй, и в самом деле нужно было идти сюда одному. Может, даже следовало. Я помотал головой и вернулся к мыслям о ресторанчике. Старина Джей. Вот с кем все пошло бы как по маслу, приедем сюда.